Глава двадцатая. Подготовка. «Ну, зашибись!» — думаю я, отбивая технику принцессы. Отразил без труда, но Айра смогла меня удивить. Атака представляла собой странную черную молнию. Вроде бы дар тьмы. А вроде бы и молния. А может, она двударница? По моему опыту, естественные двударники — настоящая редкость — если вообще такие бывают. Обычно за видимостью двух даров скрывается один, довольно интересный и оригинальный. Например, мой легион или даритель Камилы. Толпа вокруг издает удивленный вздох. Одна светка выглядит недовольной. Извини, дорогая, я не виноват, что эта принцесска постоянно крутится вокруг меня. Лично мне не нравятся клыкастые девушки даже с милыми личиками в доспех тьмы, Айра начинает медленно ходить вокруг меня, словно волчица вокруг добычи. Хе, она правда считает меня своей добычей? Это забавно. Я не тороплюсь обратно облачаться в магический доспех. А вось ближе подойдет, тут я ее и схвачу. «Айра!» рассерженно вопит Кенрис. «О, а королю ликанье не по выходка его дочери». «Что ты творишь? Вернись назад, это не твой бой!» Я с любопытством смотрю на принцессу. «Так и быть. Если сейчас даст заднюю, то, возможно, и прощу. Хотя... Нет, она же уже напала. Тогда, если даст заднюю и мне выплатит большую компенсацию, то я подумаю, простить или нет». «Папочка, а чей же?» — смеется принцесса, И по ее черному доспеху струятся матовые разряды. Хм. Похоже, у Кендриса и его Чада дар необычного темника. Что ж, незапышную бороду же он стал королем леканов. Логично, что у их рода есть преимущество перед другими магами тьмы. Неужели ты думал, что бедный Рудольф справится с Филиновым? Она бросает брезгливый взгляд на останки рыжика. Так мог подумать только ты, папочка, но не я. И тем более не дядя Ратвер. Что ты несешь? Это Ратвер надоумел тебя напасть на Филинова? Доходит до Кенриса. Все интереснее и интереснее. Хотя нет, очень скучно. Какое мне дело, до интриг внутри ликанской семьи? Быстрее бы отчалить домой, вкусно поесть, да завалиться с лакомкой на боковую. Да. Я уговорила дядю дать мне шанс. Довольно выпрямляется Айра, и быстрые разряды на доспехе очерчивают ее немаленькую грудь. В обмен он мне обещал хорошую награду из своей сокровищницы. «Айра, не смей!» Гремит Кенрис и сам шагает к дочери. «Ага, король, давно пора. Хорошего отцовского ремня ей как раз не хватает». Принцесса не теряется. Она бросает на пол сверкающий кубик. Артефакт активируется, и вокруг нас с ней вспыхивает мерцающий купол защитного поля. Кенрис ударяется лбом о невидимую стену и застыв удивленно хлопает глазами. Извини, папочка, но дядя Ратвер уже кое-что подарил мне, чтобы выполнить задуманное. Айра оборачивается ко мне. Конунг, не изволите ли надеть доспех? Сжечь вас было бы скучно. Я лишь скромно улыбаюсь. «Филинов!» Кенрис бросает в купол черную молнию, но техника от удара рассыпается на искры. Силовое поле лишь быстро сверкнуло. Если пощадишь ее, то я буду тебе должен. Слово короля. А Кендрис не дурак. Понимает, что у его дочки шансов маловато против меня. Правда, пощадить? С одной стороны, не хотелось бы. Но с другой, после убийства принцессы придется драться с Кенрисом и всем его двором. «Конунг, ну что вы!» Принцесса шагает в мою сторону. «Мы же с вами не дотанцевали танец. Давайте закончим его эпичным зрелищем». «Драчливые девки не в моем вкусе», — с улыбкой отвечаю. «Да и мне пора домой». «Нет, ты не уйдешь!» Ее голос приобретает рычащие нотки. Но я резко шагаю назад и бью по силовому полю. Удар, конечно же, приходится по энергоузлу, которых хватает на внутренней стороне купола. Моментально я поглощаю ману, и поле гаснет. Можно было бы просто коснуться, но так выглядит, будто я не поглотил, а снес купол голым кулаком. «Почему не уйду?» «Уже ушел». Бросаю через плечо, шагая прочь с арены. «Нет! Стой!» Вопит принцесса и делает попытку рвануться за мной. Но ей на плечо падает ладонь папаши, облачившегося в доспех тьмы. Кенрис отшвыривает дочурку за свою спину, как пушинку. «Живо в свою комнату, дура безмозглая! А с Ратвером я еще поговорю!» Перевернувшись через себя, Айра бахается на пол всем телом. В доспехе, конечно, падение безболезненно, но приятного мало. Принцесса встает на четвереньке и растерянно поднимает голову на отца. «Мне повторить?» — холодно спрашивает Кенрис. В следующий миг Айра очень быстро уносится в дальние двери, ведущие вглубь замка. Спорить с батей принцесса без артефактного кубика не захотела. Но на ремень она себе уже заработала. «Быстро за ней!» — рявкает Кенрис с двум ликаном. «Запереть! Держать только на хлебе и воде! И не выпускать до моего приказа!» Ликаны тут же уносятся за принцессой. «Я подхожу к Свете. Блондинка берет меня за руку, и мы двигаемся в сторону выхода. На прощание я бросаю Кенрису. С тебя долг!» Можешь сам предложить, как выплатить, или я придумаю. Король ничего не говорит. Он сбрасывает доспех и злобно смотрит мне вслед. Ну? требуя ответа. Да. Долг. Нехотя, он издает рык. Я подумаю над достойной оплатой. Ну, а мы покидаем это гостеприимное место. Я не стал лично разбираться с принцессой, потому что это могло усугубить мою вражду с ликанами и отвлечь Кенриса от Ратвера. А король теперь явно обозлится на праотца. Раз тот за его спиной подговаривал Айру напасть на меня. Дочка явно удивила Кенриса в плохом смысле, и он отлично знает, кого стоит за это благодарить. Ну а я с радостью понаблюдаю, во что выльется раздражение Кенриса на Ратвера. Даже захвачу попкорн из своего мира. Хотя... Может быть, Кенрис захочет со мной сговориться? Нет, пока рано, но предпосылки для развития есть. Сразу по прибытию в Турирок, Давирис, я вызываю гумалина со своего склада. Подвыпивший казит выглядит веселым и довольным жизнью. Трезвым его в таком радушном настроении никогда не увидишь. «Шеф, на водки — это нечто», — заявляет он. Я пробовал и пиво добавлять в кастрюлю, но с беленькой не сравнить все-таки. Отложи свою уху, Хмельной. Строго говорю. Для тебя есть работа. Вызывай братья с племешом. Необходимо срочно вырыть яму во дворе, а также установить вокруг кучу разного добра. Копать мы любим. Задумчиво кивает бородатый карлик. А большую яму-то надо. Размером со стелу для портала. Усмехаюсь. Надо готовиться к приезду Ратвера. Оборотень знатно оконфузился на балу. Но, скорее всего, он припрется не только ради мести. Ему нужна одна из моих жен. Или Настя. А потому следует быть готовым дать гаду отпор. Минут тридцать я разъясняю Казиду фронт работ. Затем Гумалин, почесывая бороду, уходит, вызвать племянника с другими Казидами. «Шеф!» — возникает рядом студень. К воротам подошел гость. Прось тебя. А почему ты лично докладываешь? Поворачиваясь к старшему гвардейцу. Для таких поручений есть дежурные. Гость необычный, вздыхает гвардейц. Сканеры говорят, что ранг запредельный. А еще он ребенок. Ну или выглядит как ребенок, уж не знаю. Похоже, это тот самый намерянин-организатор, про которого ты рассказывал. Леандриль. Киваю. У ворот, говоришь, ждет. «На него не похоже. Но впустите и проведите в мой кабинет. Я сейчас подойду. Кстати, дайте ему сладости с чаем. Вели слугам, чтобы не спрашивали гостя о предпочтениях, он откажется. А просто принесли что-нибудь, да хоть тех же ватрушек с вареньем». «Понял». Кивает студень и передает по рации распоряжение. Через пару минут поднимаюсь к себе и застаю белокурого малыша в кресле уплетающего ватрушки с вишневым вареньем. Правда, при моем появлении он сразу делает вид, что не притрагивался к угощению. «Очень вежливо, что ты не стал вламываться», замечаю я, усаживаясь за стол напротив. «В прошлый раз ты устроил мне слишком теплый прием», фыркает Лиан, пережевывая лепешку. «Я решил поберечься». «И правильно, одобряю». Новый прием бы был еще жарче, мой рот не стоит на месте и постоянно придумывает способы, как уберечь себя от нежданных гостей. Да я уж понял. Лян морщится. С тобой надо держать ухо востром. А насчет гостей, возможно, очень скоро к тебе явится их столько, что никакая защита не поможет. А тут можно поподробнее. Заинтересовываюсь. О ком речь? Об организации. Грустно роняет малыш Альф. Слова, как могильный камень. А я усмехаюсь. Сильнейшее в иномерии контора попытается взять штурмом мою маленькую крепость. Да это даже весело звучит. Возможно, организаторы рассчитывают на легкую прогулку, и очень зря. Очень вовремя я припряг Гумалина поработать. Сейчас любое улучшение на пользу. Неужели из-за орнитантов, предполагаю? Ну, тебе ведь мало было тавров. Ты починил две расы и используешь золотого дракона в своих целях. Лен обличающе тычет в меня маленьким пухлым пальцем, перемазанным в варенье. Кое-кто считает, что твое нынешнее вмешательство в дела боевого материка испортили наш эксперимент. Как будто до меня не было внешнего вмешательства. Равнодушно отвечаю. А как же Ратвер? Он постоянно тусит уликанов. Вот только что на бале отплясывал в золотых цацках. Хм. Одного балла недостаточно, качает головой Лен. Да даже десять недостаточно. А достаточно того, что он организовывал нападение ликанов на королевство Альвов на другом материке. Я смотрю на него, как на двоечника. И получил за остроухих рабов пса Кербера. Или это тоже не проходит по статье внешнее вмешательство. «А, малыш?» «Я не малыш, я взрослый!» По-детски возмущается Альф, но тут же спохватывается. «Подожди, что ты сказал про пса? Где ты раздобыл эту информацию?» «Сегодня я был у Ликанов», — пожимаю плечами. «Достаточно было лишь кое-что спросить». «Источник надежный?» Недоверчиво смотрит на меня Лиан. «А есть другая версия, откуда взялся пес на боевом материке. С иронией приподнимаю бровь. «Ну да», — мямлет он, — леканы вроде бы его нашли в какой-то степи. Альф затыкается под моим саркастическим взглядом. лиам хлопает глазами и глубоко вздыхает, но лицо розовеет, потом краснеет. «Демоны!» — стучит он кулачком по столу. «Филинов, ты знаешь, сколько я искал хоть одну зацепку на Ратвера?» Недели! А ты съездил на один вшивый бал и достал то, что нужно. Чертов пёс! Как я раньше не догадался, он ведь очень силен. Расслабься, в твоем возрасте не нужно многого от себя ожидать. Мне сотни лет. Тогда нужно. Легко соглашаюсь и тянусь за ватрушкой. Но все равно рано радоваться. Как я понимаю, организации будет недостаточно одних лишь слов. Нужны доказательства». «Да, надо достать улики», часто, — часто-часто кивает Ильян. «Сможешь, Филинов?» Я откусываю ватрушку, но ну и вопросик. Он еще и глазки делает, наивно детский, будто только что попросил дорогую игрушку на Новый год. Мне становится смешно. «Ну, ты тоже пошевели ножками», — предлагаю мальцу самому поработать. «Или тебя устраивает то, что Ратвер поганит ваш эксперимент?» «Нет, конечно». Мотает он головой. Я сделаю все, что в моих силах. Но, сам видишь, у тебя лучше выходит. Заканчивай подлизываться. Фыркаю. Лучше расскажи, что такое обитель мучений. Именно там Радвер раздобыл пса. Обитель это монашеский орден. Лен чешет себе переносицу, словно таким образом массируя мозг. На самом деле сложно что-то конкретное о них вспомнить. Это закрытая секта отгороженная от мирской суеты. Он морщится. Они где-то спрятались и не высовывают даже носа. Но я попробую их найти. Уж попробуй, хмыкаю. Как что-то найдешь, заглядывай. Лен кивает, затем включает свою ускорительную технику, и спустя секунду малыш испаряется, прихватив с собой в дорогу пару ватрушек. А я решаю проведать лакомку. Альва сидит в теплице и подрезает аномальный виноград. Но мыслями она не здесь, а в поисках своих родных и подданных, которых много лет назад продали монахам в рабство. Я окутываю жену релаксирующими ментальными волнами, и она благодарно улыбается мне. «Казиды устроили настоящие раскопки во дворе», — произносит она. «Знаю», — киваю. Это я велел подготовиться к возможному приходу Ратвера. А то и вообще всей организации. Вау, сколько гостей!» Радуется остроухая блондинка. «Ага, и никто не уйдет, не солоно хлебавши. Заверяю я хозяйку дома. Но вообще, на самом деле стоит ждать только Ратвера. С организацией я улажу вопрос». «Конечно, уладишь, Милиндо. Без грамма сомнений кивает лакомка. Я ничего не говорю о плененных альвах. Лакомка и так знает, что я спасу ее родных и друзей, если они все еще живы. Сразу направляюсь к золотому. Желто-чешуйчатый как раз закончил вечерний прием пищи. Захавав, один присест двух буренок. А потому бодр и полон сил. Сытый золотой валяется на лужайке возле своей башни и громко рыгает, лениво выставив брюхо под солнышко. На меня он подозрительно косится янтарным глазом. Понимает, что не просто так заглянул. Соскучился по родному миру. Подхожу издалека. Не-а. Сразу категорически отказывается он. Вообще ни капли. За последние недели Золотой поднабрал лишнего веса. Все же налеты на Японию шли ему на пользу. Он был поджаром и крепким гигантом-ящером. А сейчас он брюхо выпирает под чешуей. Или мы его перекормили говядиной? Ну ничего, появился повод согнать жирок. Жаль, вздыхаю. А полетать все же придется. Ну блин. Недовольно топорщит он крылья. У меня сейчас как раз сон по расписанию. Давай завтра. Или вообще лучше, на следующей неделе. Зевает он. Да ты не волнуйся, там недалеко. Утешаю. Только еще заглянем во двор. Надо один небольшой камушек с собой прихватить. Небольшой камушек? Ха! Это, по-твоему, небольшой камушек? Стонет золотой по мысли речи. Тяжело дыша, он несет в лапах здоровенную стелу, словно вертолет на внешней подвеске. Обмотанная железной сетью скала качается над желтыми дюнами из песка. Да ладно! Я сижу верхом на драконе. Взмахе огромных крыльев «Развивают мои волосы. Стелла, в два раза тебя меньше же!» «Она пипец тяжелая!» — продолжает жаловаться Золотой. «Сейчас мы находимся на самом юге боевого материка. Вылетели через портал в Давирисе и понеслись на юг через безлюдные земли. Так и достигли оконечной пустыни. Теперь уже несколько часов углубляемся дальше, в пески. Вокруг ни души». Лишь простираются бесконечные желтые просторы. Но камень нужно бы закинуть как можно дальше. Я подгоняю Золотого, и он устало машет крыльями. Когда утомившийся ящер уже опускается низко к земле и едва не бьет стелы об гребни дюн, я решаю, что мы достаточно далеко улетели. «Бросай!» «О, наконец!» Золотой тут же отпускает стелу. Обточенная скала падает на песок. Мы спускаемся рядом, и я принимаюсь за работу. Где-то полчаса уходит на то, чтобы наладить энергоканалы. Затем поворачиваюсь к золотому, улегшемуся на песок рядом. Теперь можно и назад. «Домой? Это так далеко!» — протестует он. «Давай передохнем пару часов, мне надо немного вздремнуть». «Вздремнешь дома?» «Я хлопаю по камню» и перед нами открывается большой портал. «Давай, двигай жопой! Еще пару метров ты осилишь!» Золотой, обрадованный возможностью оказаться дома прямо сейчас, тут же рывком прыгает в портал. Следом захожу и я. Мы оказываемся во дворе до Вириса. Почти сразу ко мне подходит дежурный дружинник Тавр, по-военному четко отдавая честь. «Конунг! к Границам твоих земель приблизились Урсуры!» Их возглавляет некая береника, она просит твоей аудиенции. О, сама жена убитого вождя бурова племени. Что ж, почему и не пообщаться?